Цитата. Почему же существа огненные редко появляются земным жителям? И тому есть научное пояснение, великий говорил. Не трогай меня. Так просто сказана сущность соотношения мира огненного к земному. Мир огненный, как мощная динамо для земных ощущений, Тело земное сгорает от прикосновения к существу огненному. Даже не только прямое прикосновение, но сама близость может остановить сердце воплощенного. Нельзя вносить в помещение горючее, зажженный факел. Врач, самый земной, знает, сколько электрической силы может выдержать сердце человеческое, но напряжение сил огненных не сравнимо с обычным электричеством. Само явление фахата может быть зримо не всегда. Сколь же редко могут появляться светлые гости, люди недисциплинированные, они могут или стремиться дотронуться, или ужасаются, и тем самым сгорают. Не забудем, что страх может сжечь сердце, даже в белой магии, при светлых вызываниях. Вопрошатель заключается в круг, чтобы охраниться от токов огненных. Конечно, сердце, познающее огонь, может постепенно к нему приобщиться. Мир огненный... Часть первая, параграф 337. Вспомним, что говорил пророк Даниил, описывая бывшее ему видение существа огненного мира. «И когда я, оставшись один, смотрел на это великое видение, то не осталось во мне силы. Цвет лица на мне изменился до безобразия». И я не мог собраться с силами. И услышал я голос слов Его, и лишь услышал голос слов Его в оцепенении пал на лицо мое и лежал лицом к земле. Смотри, Даниил, глава 10 стих 7-8 Так действует на земного человека явление существа огненного мира. Поэтому и Моисей, говоря с Господом на горе Синая, не видел лица его. И когда Моисей просил Господа, покажи мне славу твою, Господь ответил, не можешь видеть лица моего, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Смотри исход, глава 33, стих 20. Но тем не менее был один смертный, который видел всю славу Господа и остался жив. Этот смертный царевич Арджуна. Но, как сказано в Бхагават Гите, это произошло потому, что ему на этот момент были дарованы очи божественные, и он удостоился этой великой чести лишь благодаря благоговейной любви к Господу, который в то время был его учителем Кришной. Поучительно знать, какими словами царевич Арджуна описывает его необычное явление. Внутри твоей формы, о Бог. Я вижу богов, все виды существ, и каждая с отличием своим. Брахму, Господа, и под ним его чудный лотос престол, и всех риши, и мудрых змеев из породы высокой. С руками, грудями, устами, очами, без счета. Всюду я вижу тебя, беспредельны твои проявления. Источник, начало, середину. Конец Твоей славы, Господь, без конца, без границ, не могут узреть очи мои. Сияние Твое, бесконечный Твой блеск, вездесущий Твой диск, и венец, и тиару я зрю. Подобный огню пламенея, как солнце слепящее взор, стремишь Ты потоки лучей с небес необъятных. Превыше всех мыслей моих, неизменный Господь, высочайший ковчег, изливающий творчество силу. Вечный Дхармы, бессмертный Хранитель, Человек, пребывающий вечно, Таким мыслит мой ум Тебя. Без конца середины начала Беспределен по силам. Твои руки без счета, Словно солнце и луны очи Твои. Когда же лик Твой я зрю, Как жертвенный пламень загорается Он, И славою Своей сжигает миры. Тобою лишь одним наполняются небо, И земли, и все, что незримо простерлось меж ними. Весь мир Треединый пред Тобою трепещет могучий, пред твоим страх наводящим проявленным ликом. В тебя вступают сонмы светозарных, сложив благоговейном страхе руки, взывают все к тебе, и воинства святых, поющих тебе славу, слагают песнопенья, которые звучат и наполняют мир. И тьмы низших духов. Сыны Адити, Васу и Гении, также и светлые духи, которых нельзя перечислить, тьмы мудрецов и святых, а также ракшасов могучих, все восхищенные полная страха глядят на тебя. Увидев твой образ могучий с очами и ртами без числа, со многими чревами и рядом страх наводящих зубов, с бесчисленным множеством рук и ступней, увидев то, так же, как и я, миры все трепещут. Как радуга, переливаясь яркими цветами, касаешься ты сводчатых небес, с отверстыми очами вращая необъятные зрачки очей, ты проникаешь трепетом — все существо мое. Взирая на тебя, слабеет моя сила, уходит мой покой. Подобно времени сверкающим мечам виднеются ряды твоих зубов, грозящих посреди раскрытых страшных челюстей Увидят, о, не знаю я, куда укрыться мне от вида Твоего. О, пощади, Господь, Ты мощное прибежище миров. Твою суть мне открой, Твой вид так безмерно страшит. Я падаю ниц пред Тобою. Пощади, я молю, о, могучий Господь, что сокрыто в Тебе я стремлюсь познать. Твоя внешняя жизнь ужасает меня. Я видел Твою славу да меня незримую никем, от радости и ужаса трепещет моя грудь, и я молю тебя, прими былой твой вид, о пощади, Господь богов, прибежище миров. В сверкающем венце и с царственным жезлом в руках, я жажду видеть прежнего тебя, яви, любимый и знакомый, образ твой, сокрой для смертного невыносимое сторукое явление твое. Бхагават Гита, глава одиннадцатая Из этих слов нам должно быть понятно, почему высшие существа в свойственном им облике столь редко являются обитателем Земли и большую частью появляются в человеческом облике. Видение Арджуны и немногих других пророков, которые тоже удостоились видеть славу Божию, исключительны, но даже тот яркий, сияющий и ослепляющий вид, который является обычным для обитателей огненного мира, для смертного человека непереносим и может быть для него жизни опасным, Как говорилось в начале этой главы, не может существо низшего измерения понять и принять существо высшего мира, тем более что огненный мир в градации миров является не следующим за физическим миром, но между ними находится еще астральный мир. Если, как уже говорилось, астральный свет слабее солнечного света, то сияние огненного мира превышает его. И существа огненного мира, являясь обитателем Земли, своим сияющим видом ослепляют их даже в яркий солнечный день. Вспомним, что когда апостолу Павлу было видение Христа на его пути из Иерусалима в Дамаск, то он именно был ослеплен и потрясен настолько, что в течение трех дней ничего не видел. Точно так же великий русский подвижник, преподобный Сергий Радонежский, которому было явление Матери Мира, говорит, «Пришло время указать главное о сияющем видении владычицы. Неужели великое предуказанное видение было молчаливо? Неужели потрясение духа и седина волос не были следствием провозвестия? Криптограммы Востока Именно явления существ огненного мира производят необычайное потрясение духа и оставляют неизгладимое и незабываемое впечатление на всю последующую жизнь. Опасность созерцания существ огненного мира для земного человека уменьшается вместе с развитием духовности или, что одно и то же, вместе с большим приобщением к огненной стихии. Когда свет встречается со светом, то он подкрепляет и усиливает тех, в которых имеются зачатки огненности, и поражает тех, в которых полное отсутствие этой основы жизни. Такова природа огня. Невежды полагают, что светозарный приходит мстить тьме, но свет даже не убивает тьму, вернее, тьма, приближаясь к свету, разбивается и уничтожается. Очень существенно понять, что тьма сама уничтожает себя, когда приближается к свету. Мир огненный, часть вторая, параграф 362. Из этого вытекает очень важное следствие, а именно непобедимость света. Таким образом, из всего, что говорилось вообще об огне и огненном мире, видно, что эта высшая стихия есть начало и конец всего, что без нее ничто не существовало, ничто не существует и ничто не может существовать. Что все действия, все явления и все энергии, которые когда-либо и кем-либо проявлялись, есть явления огненные. Что в высшем своем проявлении огненная стихия есть психическая энергия. Поэтому всякое существо огненного мира, которое весь насыщен и пропитан высокими психическими энергиями, есть, как говорит учение, мощная динамо, есть неиссякаемый источник беспредельного могущества и силы, которые он черпает и пополняет из беспредельного космического резервуара высшего огненного мира. Следовательно, только существо огненного мира является венцом творения в полном смысле слова. Существа низших миров связаны несовершенством как своим собственным, так и несовершенством материи своего плана, что и является преградой к проявлению высших возможностей. Но существо огненного мира, овладев высшей в космосе стихией, является повелителем всех стихий. Для него как высшего проявителя высшей в космосе энергии преград не существует. Миры и солнечные системы создаются и рушатся, но оно пребывает, ибо высшее из них – создают все миры. Только благодаря наличию высших сил из огненного мира осуществляется единство космоса, поддерживается связь между планетами и осуществляется сотрудничество между мирами. Те умопромрачительные для человеческого сознания расстояния, которые существуют между планетами, для существ огненного мира препятствием не являются. Огненное существо Мчиться между планетами с невероятную, для нашего понимания, быстротой, покрывая любое расстояние в самый короткий, для земного счета, срок. Неледенящие уже с холода межпланетного пространства, не ужасающий жар пребывания на самом Солнце, не имеют никакого значения для этих совершенных и высоких существ. Если мы теперь переходим из одной части света в другую, то тот же принцип может быть «между планетным», сказано в учении Агни-йога, параграф 6. Когда человечество нашей планеты достигло такого состояния развития, что нужны были высшие руководители, то они, в числе восьми высших духов, прибыли с высших планет. Высокие светлые существа с высших планет часто мчатся на помощь нашим силам света в их борьбе с восставшими силами тьмы, как это можно предположить, из ниже проводимых слов учения. Цитата: «Уриэль есть владыка действия мощного. Можно обращаться к разным водителям по качеству необходимой помощи. Если Михаил объединяется с Уриэлем, значит нужно мощное наступление. Сурово сдержал Уриель стихии на Венере. Так можно закалять мощь, приняв удар стихий. Нужно понимать эти мощные силы как действительность. Сердце, параграф 268. Но не нужно думать, что посещение других планет доступно лишь высоким силам света. Оно доступно в развоплощенном состоянии всякому смертному, который в достаточной степени развил свое ментальное тело. Цель нашей эволюции, наше назначение есть мир огненный. К достижению человечеством этой цели направлены все усилия наших высоких руководителей, старших братьев человечества. Нам сообщаются все нужные сведения, даются все нужные указания, как достигнуть этого мира. Но никто насильно в рай не проводится. Всякий должен взять то, что дается, и приложить свое собственное усилие, чтобы достигнуть этой цели. Другим способом в рай не попадают. Решение достигнуть мира огненного должно быть принято на земле во время нахождения в плотном состоянии. Нам всем суждено причалить к огненным берегам, говорится в учении. Только забрасывая спасительный якорь вперед, можем подвинуться к нему. Чем дальше закинем якорь, тем легче и бодрее перенесем сознание в мир огненный. Сказано еще Мир огненный, часть 2, параграф 344. Не нужно думать, что мир огненный столь удален от нас, что вообще труднодостижим. И мир тонкий, и мир огненный скрыты от нас лишь нашим телом. Освобождаясь от физического тела, человек оказывается в тонком мире, и освобождаясь от астрального, в мире огненном. Но достижение и сознательное пребывание и в том, и в другом требует сознательного отношения к ним во время пребывания в физическом теле. Цитата. К чему устремимся? К конечному или беспредельному? Краткосрочно земное пребывание. Срочный мир и тонкий, и мысленный. Но вне сроков мир огненный, значит, к нему и следует стремиться. В мирах срочных добывается доспех огненный. Мир земной, как тупик пути или восхождение, или разрушение. Даже мир тонкий не удовлетворит устремленный дух. Все прочие жизни лишь приготовление к всеобъемлемости мира огненного. Слабый дух ужасается расстоянием до огненного мира, но прирожденные к восхождению духи могут лишь радоваться. Прекрасные красоты плотные, но ведь музыка сфер несравнима. Но за этим тонким прозрением представляется величие огненное. Озон кажется здесь посланником свыше, но он будет грубейшим проявлением атмосферы. Высока лазурь земная, но она как шерсть перед просветлением огненным. Так входящие в огненный мир не могут дышать воздухом земли. Именно нирвана есть огненное восхождение. В каждом учении находим символ этого огненного восхождения. Сергий причащался огненно, так наглядно дан знак возможности высшей. Придет время, и оно близко уже, когда люди не будут знать, как принять огненные возможности. В смятении забудут, что суждено огненное приобщение. Они будут изощряться в противодействии вместо наполнения силой огня, потому твержу и напоминаю о нужном огненном приобщении. Многие опасные химические сочетания вызовут смятение, именно загромождение тонкого мира могут показать, как больна планета. Если эта опасность стала очевидной, то наша обязанность – предупредить. Мир огненный, часть 1, параграф 157. В краткой главе невозможно исчерпать все богатство материала о мирах тонком и огненном, который содержит книги учения живой этики. Глава имеет целью дать общее понятие об этих мирах, пробудить у читателя интерес к этим насущным для нашего существования вопросам, И обратить его внимание на источник высших познаний и истинных сведений по всем вопросам бытия, содержащихся в книгах учения, данных для наступающей эпохи грядущим владыкой Майтреей Мурей. Очередной этап человеческого развития, сближение миров, сближение мира физического с тонким миром, продолжает совершаться. Великие силы света напрягают все усилия, чтобы просветить темное человечество. Они далее продолжают давать учения, предупреждения и грозные знаки надвигающихся грозных событий, ибо прежде чем такое сближение произойдет, должны быть ликвидированы старые грехи. Но силы тьмы не желают сближения миров и наступления светлой эпохи, ибо это грозит их уничтожением. Они изо всех сил стараются затемнить и без того темное сознание человека. Они распространяют свои многочисленные учения, клевеща на единое учение, идущее из единого источника света и знания. Будучи непримиримыми врагами света, они скрывают свой подлинный лик слуг тьмы и принимают на себя облик защитников истины. Выискивая мнимых врагов человечества среди некоторых неугодных им организаций и народностей, Они натравливают одну часть населения нашей планеты на другую, сеют тревогу, ложь и клевету, развивают человека ненавистничество, вражду и разъединение, ибо лишь таким образом они могут победить мир. Переживаемое нами грозное время решение участи планеты к большому прискорбию не входит в сознание большинства современных людей. Одурманиваемый всякими ложными теориями, Непросвещенный истинным знаниям, современный человек охотнее верит всяким нелепостям, самозваных спасителей человечества, нежели истине, исходящей из источника мудрости и знания. Поэтому логика и образ мышления современного человека отодвигают на неопределенно долгий срок все предсказанные священными писаниями явления и события, и человек не хочет верить тому, что, выводя его из сонного состояния, Наступающая новая эпоха сулит какие-то неприятности и к чему-то обязывает. Ведь если поверить, что все эти грозные сроки наступили именно в наше время, то нужно что-то предпринять, от чего-то отказаться и к чему-то готовиться. Между тем, если все это отвергнуть, то можно продолжать жить по заведенному шаблону. Но точно так же прячет свою голову в песок при надвигающейся опасности страус. Но это не только не спасает Страуса от опасности, но ускоряет его гибель. Армагеддон или Великая битва, решающая участь нашей планеты, начавшаяся в Тонком мире в 1931 году, продолжается, расширяясь и захватывая все новые области и сферы, привлекая к участию все новые силы, как света, так и тьмы, как на небе, так и на земле, отражаясь на земном плане существования все новыми осложнениями, катастрофами и бедствиями. Не признать и не понять это могут лишь обладающие птичьими мозгами страусы, но неразумно мыслящие люди. Пусть страусы утверждают, что войны, землетрясения, наводнения и другие бедствия были всегда, но мыслящий человек должен признать, что такого обилия и такого размера грозных знаков не было никогда. Грозность переживаемого нами момента заключается в том, что, цитата, К земле приближаются огненные энергии для очищения нашей планеты от окружающей ее тяжкой атмосферы, порожденной человеческими преступлениями. Смотри письма Елены Рерих от 17 марта 1936 года. Этим завершится создание человечеством столь тяжкой кармы. Цитата. Явление разрушения многих стран Напрягается мощно. Вся земная битва сопровождается мощными битвами на высших мирах. Все, кто знает значение народной кармы, могут осознать происходящее. Нужно задуматься над теми событиями, которые потрясают мир. Легко убедиться, как темные тучи покрывают многие горизонты. События в каждом уходящем строе указывают на то будущее, которое сменит настоящее. Космический магнетизм очищает и собирает новые силы. Тени мрака над смещаемыми странами. Где не установится равновесие в продолжении короткого времени, там соберутся тучи, которые решат судьбу темных стран и их водителей. Народная карма напряжена на западе и на востоке. С севера идет новый свет. Юг трещит от огня подземного. Так решится карма народов. На пути к миру огненному запомним, что народная карма разрешается мощными событиями. Мир огненный. Часть третья. Параграф семьдесят шестой. Часть третья. Глава первая. О психической энергии. Всякий образованный человек кое-что слыхал об этой энергии, имеет некоторое представление о ней, иногда в разговоре даже упоминает о ней и таким образом признает ее существование. Но в чем состоит сущность этой энергии, каково ее назначение, и как и в каких случаях она проявляется, можно и нужно ли развивать ее в себе, как и для каких целей пользоваться ею, на все эти вопросы нет ответов, Ни в современной науке, ни в философии, ибо разрешением этих вопросов в широком масштабе западные ученые и философы еще, можно сказать, не занимались. Нет сомнения, что столь значительный фактор в жизни человечества, как психическая энергия, проявляющаяся в каждом явлении и на каждом шагу жизни, не мог не обратить на себя внимание пытливого человеческого ума. В настоящее время во многих культурных странах уже существуют разного рода и вида научные учреждения, а в некоторых странах – Швеции, Англии, Америке, при университетах – кафедры, которые занялись изучением этого вопроса. Многочисленные курсы психологии, психиатрии и институты психические, метапсихические – психосинтетические, физиологические, неврологические и разные другие, занимаются изучением и исследованием психической энергии по всем правилам современной науки. Но область психической энергии необъятная, и эти первые шаги дать многого не могут. Если к этому прибавить, что в наше время существует много любительских обществ психических исследований, то это показывает, что интерес к этой энергии и ее проявлением возрастает. К сожалению, большинство обществ занимается почти исключительно спиритизмом, медиумизмом, без изучения законов, по которым психическая энергия проявляется и действует. Деятельность их ограничивается стремлением войти в сношение с обитателями потустороннего мира, вызыванием умерших, материализацией и так называемыми явлениями апортов. В лучшем случае они занимаются регистрацией и обнародованием случаев ясновидения, яснослышания и других мелких проявлений недисциплинированного психизма. Таким образом, можно сказать, что область психической энергии есть еще неведомая и малоисследованная область. Пособий и источников по этому вопросу почти нет. Даже в оккультной литературе о ней говорится мало, а если и говорится, то она часто фигурирует под другими названиями. В настоящее время, ввиду наступления новой эпохи, несущей прилив психической энергии, необходимо пробудить и воспитать в себе правильное отношение к этой обоюдоострой мощи. В книгах учения живой этики Агни-йоги впервые дано многостороннее освещение этой энергии и приведены методы рационального подхода к изучению ее. Учение говорит, что психодинамика – духа, основа бытия, что все атомы и клетки – непростое соединение материи, не просто развитие, но сущая психодинамика космоса, что во всех проявлениях жизни в космосе мы видим психожизнь. Цитата. Психожизнь движет атомом, и атомистическая энергия есть рычаг жизни атома. Принцип жизни человеческой истекает из психожизни атома. Психодинамика соединяет все разобщенные атомы, и есть та сила, которая ручается за самое высшее проявление космоса в формах стихий и в стихийном духе человеческом. Психодинамика и психожизнь истинно двигатели энергии космоса. Беспредельность, часть первая, параграфы 64-65. Таким образом, психожизнь... Или жизнь, духа, есть основа всякой жизни, и дух есть тот рычаг, вокруг которого проявляется и вращается физическая жизнь проявленной формы бытия. Явление жизни может быть обусловлено только психодинамикой духа. Материя, лишенная духа, есть мертвая материя, и вне материи дух не существует, являя собой ничто. Потому всякий живой организм, который в той или иной форме проявляет присущую ему жизнь, движим духом. И не только сам организм, движим духом, но каждый атом, каждая клетка и каждый орган его тела проявляют соответствующую, свойственную лишь данной клетке или органу психожизнь. Основа зрения физического глаза есть психоглаз, основа слуха – психическое ухо и так далее. Все в космосе живет и существует духом. Всюду психодинамика и во всем психожизнь. Исходя из этих основных положений психодинамики жизни в космосе, Мы должны признать, что человек как высшее проявление жизни во Вселенной должен был бы развивать наибольшую психодинамичность жизни. Но, увы, пока этого не наблюдается. Подавляющее большинство современных венцов творения, в кавычках, не только не осознают этого, но продолжают жить растительной и животной жизнью, не только не заботятся о высокой динамике своего духа, но отождествляя свою я со своим телом прилагают все усилия и заботы к тому, чтобы развить наибольшую динамику своих мускулов и некоторых других органов своего тела. Несмотря, однако, на такое проявление невежества к основе своего бытия, всякое проявление человеческой жизни, начиная от удовлетворения низших потребностей тела до самых высших эмоций, на которые человек способен, производится рычагом всякой жизни духом, вне зависимости от того, знает человек об этом или не знает заботиться ли о высоком качестве своих мыслей, побуждений и поступков или не заботиться. Но из изложенных уже ранее основ миропонимания новой эпохи известно, что каковы человеческие поступки, желания и мысли, таковы будут и следствия, такова будет его эволюция и все условия, создаваемые им будущей жизни. Но так как всякое проявление видимой нами жизни начинается в мысли, то есть на высшем духовном плане, и через желание, то есть через низший духовный план, приводится в исполнение действий на физическом плане существования, и так как на всех этих планах действует дух, то в сущности говоря нет и не может быть разделения на жизнь материальную и жизнь духовную, ибо нет границ в единой жизни. И все эти три плана существования составляют единый план бытия, и на всех на них действует и царит дух». Таким образом, лишь изучая психодинамику духа и излучаемую им психическую энергию, мы можем понять все явления жизни во всей их необъятности и сложности, ибо лишь тогда подойдем к самой сущности и основе бытия, лишь тогда познаем самих себя, ибо наш дух, будучи частью единого духа, обладает всеми свойствами его, лишь тогда поймем мудрость мироздания Единство всего сущего, величие и беспредельность вселенной, в которой сначала до конца и от самого верха до самого низа действует единая великая сила, которая все объединяет, все творит и все разрушает. Эта великая сила есть психическая энергия. что же такое психическая энергия? Психическая энергия есть великий аум, сказано в учении живой этики. Но что такое аум? Аум есть молитва. Это древнее священное сочетание понятий, которое созвучно с музыкой сфер, которая приводит организм, произносящего эту молитву, в гармоничное звучание с вибрациями высшего мира и способствует притоку в него психической энергии, в созвучии Аум триединое сочетание высших понятий, в котором А. есть мысль, основа, У есть свет начало и М. Есть тайна, сокровенная. В этом сочетании тонкость вибраций, мудрость звучания и красота построения ⁇ это сочетание лучших вибраций, которые звучат для настроения психической энергии. Таким образом, понятие ⁇ Аум ⁇ есть символ сочетания высших энергий, а так как психическая энергия есть высшая энергия, то молитва ⁇ Аум ⁇ сочетает высшую человеческую энергию с высшей космической энергией. Индусский философ с вами Виви Кананда в своей книге «Пхакти-йога» говорит «Аум, аум, произносимое как ум, есть самое священное из всех священных слов, этим словом создана Вселенная, и оно является матерью всех имен и форм. Для создания Вселенной и приведения хаотического состояния материи в проявленную форму необходимы два фактора – имя и форма. Так как вся Вселенная построена по одному и тому же плану, то все, что существует во Вселенной, имеет имя и форму. Имя или идея есть внутренняя сущность, а форма есть видимая внешность. Объединяющий их символ есть аум. Сначала он проявляется в виде мысли и слова, а потом речи и действия. Таким образом, Вселенная есть форма, за которой находится идея, слово или логос. Поэтому Аум есть символ не только Вселенной и Творца ее, но является единственным возможным символом, обнимающим всю область всех возможных идей, и нет другого ему подобного. Аум есть стрела, и Брахма есть цель для стрелы. В эту цель старайся попасть ты, говорится в одном индусском священном гимне. Христианская Амен – И Аминь есть тот же измененный Аум. Цитата. Учитель был спрошен, что скрыто за огненной завесой. Когда же он произнес слово «Аум», никто не ощутил значения наивысшей мощи. Спросили, может ли эта надогненная сила проявляться и среди земных творений. Было сказано «может». Люди снова смутились. Ибо если эта мощь вне стихий, то как же вместить ее? Учитель сказал, нет земных слов для выражения высших сияний, но признаки их иногда можно замечать. Научимся внимательности. Мир огненный, часть третья, параграф 25. Цитата. Мир огненный имеет свое выражение под названием «психической энергии». Так люди скорее поймут. Каждому понятно, что в нем нечто существует, чему нет в языках названия. Сила или энергия скорее будет принята, нежели искра огненная. Человечество очень противопоставляет себя огню. Огонь пожирает, но не творит, думают люди. Потому сперва назовите им психическую энергию, только развитому сознанию скажите об огне. Мир огненный, часть третья, параграф 440. Цитата «Психическая энергия есть «все». Психическая энергия, как энергия всеначальная, есть та энергия, которая лежит в основании проявленного мира. Психическая энергия запечатлевает образы на пластической космической субстанции. Психическая энергия есть фохат. Психическая энергия есть «дух святой». Психическая энергия есть «любовь» и «устремление». Психическая энергия – синтез всех нервных излучений. Психическая энергия есть великий аум, потому выработка в себе постоянного, несломимого устремления к свету во всех его проявлениях и будет именно развитием этой энергии. Истинно устремление и психическая энергия, можно сказать, синонимы. Одно без другого не существует. Смотри письма Елены Рерих от 16 8.37. Психическая энергия есть также то, что в обычном понимании значится как духовность, и развитие психической энергии есть сущности, развитие духовности, но не той духовности, которая у современного человека выражается в исполнении обрядов и хождении в храмы, но той истинной высшей духовности, которая состоит в приобщении к высшему миру в раскрытии в себе высшего сознания, в развитии в себе, во владении и в сознательном использовании той огромной высшей силы, которая присуща каждому из нас для пользы эволюции и для блага всего человечества. Так как наш дух или монада есть часть всесвязующей, всепроникающей, всеобъединяющей и всетворящей огненной стихии, то излучаемая духом эманация и развиваемая им энергия или психическая энергия, есть огненная энергия, обладающая всеми свойствами, присущими огненной стихии. Психическая энергия есть высшее проявление высшей в космосе стихии. Эта великая энергия присутствует везде и во всем. Нет в такого явления, такого существа и такой вещи, которые могли бы проявлять присущую им жизнь, если бы были лишены психической энергии. Лишение психической энергии или ее уход есть прекращение психодинамики духа, или, иначе говоря, прекращение жизни, или полное, или частичное, в зависимости от того, прекратилась психодинамика духа во всем организме или в одном из органов его. Ввиду того, что каждый атом и каждая клетка нашего тела, кроме физического существования, живут жизнью духа, или, как сказано, психотворят, Психическая энергия проникает во все ткани, во все органы нашего тела, устанавливая во всем организме равновесие, способствуя нормальному и правильному функционированию его. Поэтому каждое наше действие, каждое желание и каждая мысль – есть проявление психической энергии. В учении сказано, какими земными словами выразить, что тончайшая энергия проявляется в каждом движении человека. Как утвердить, что та же энергия приводит движение и миры? Как пояснить, что она же и в мысли, и в действии? Она же и побуждающая, и останавливающая причина. Она же не мерит и малая, и великая. Кто поймет, где первопричина всего? Кто же может пронести знания великой энергии по всему свету? Аум, параграф 426. Психическая энергия есть та энергия, которая двигает горы, как говорил об этом еще Христос, ибо преград для нее не существует. Она действует вне времени и пространства. Посланная к нам из дальних миров, она может проявить свое действие немедленно. Психическая энергия создает и разрушает миры. Она же погружает на дно океанов разложившиеся части планеты и поднимает с дна их новые материки. Она в каждом проявлении жизни планеты и всего, что на ней обитает. Она в малом зерне каждого растения, дающим жизнь и могучему дереву, и нежному ароматному цветку. Она в семени каждого существа, дающим жизнь и человеку, и муравью. Она в жизни и в смерти всего, что живет и что умирает. Про психическую энергию в Чаше Востока сказано.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 Письмо 24. Именно изучением и подчинением этой силы своей воли совершалось и совершается все то, что называется чудесами. Все те великие чудеса, о которых повествует Библия, совершены психической энергией. Вспомнив трех отроков Ветхого Завета, брошенных по повелению Навуха Доносора, в бушующую великим огнем печь и не сгоревших потому, что была вызвана в действии психическая энергия или огонь сердца, то есть самый высший аспект огня, который может противостоять самому великому огню материальному. Вспомним пророка Даниила, брошенного в ров к львам и не растерзанного ими, потому что была вызвана в действии защитная психическая энергия, против которой не дерзнет ни одно животное. Вспомним все великие чудеса Моисея, совершенные им при выводе Израиля из Египта и во время сорокалетнего странствования по пустыне, переход через Красного моря, извлечение воды из камня, манна с неба и перепела из тучи и так далее, точно так же не забудем и всего того, что творил психической энергией Христос, возвращение к жизни умерших, исцеление слепо рожденных и расслабленных, хождение по воде и усмирение бури, превращение воды в вино и многое другое. Но для того, чтобы доказать мощь психической энергии, нам незачем забираться в отдаленное прошлое, ибо в каждый момент существования нашей планеты всегда были, как есть и в настоящее время, высокие существа, которые, подчинив эту великую силу своей воли, направляют ее для целей эволюции и блага человечества нашей планеты. Они передают это великое знание лишь подготовленным и достойным ученикам, которые не используют его для личных выгод и во зло своему ближнему. Несмотря, однако, на такой отбор достойных, крохи этого знания проникают в народы, окружающие этот источник света и знания. Кто не слыхал об индусах и тибетских ламах, которые могут сидеть на воде, ходить по огню, спать на морозе, прикрывшись одной рубахой? которые могут вызывать из пространства любой предмет, могут убить взглядом тигра или бешеную собаку. Во всех этих случаях действует все та же великая сила – психическая энергия. Свойства психической энергии Психическая энергия – есть основная энергия, которая вибрирует и реагирует на все явления жизни во всем мироздании. Ее свойства и качества не могут быть взяты на учет, ибо каждое ее проявление индивидуально. В богатстве мироздания каждое выражение энергии индивидуально. Одно и то же явление одной и той же энергии не только на двух разных индивидуумов, произведет разные впечатления, но даже на одного и того же, ибо каждый случай есть сложное сочетание разных условий – времени, места, состояния, положения и разных других условий. Каждый случай проявления психической энергии есть равнодействующая всех сил, из которых данный случай сложился. Комплекс всех условий и синтез всех устремлений, поэтому так многообразно и всякий раз индивидуально проявление этой энергии. Цитата. Многообразие психической энергии показывает ее мощь. Она не может оставаться в инертности. Она, как истинный огонь, вибрирует и действует непрерывно. Люди могут думать, что их энергия спокойно спит, но в сущности она не может оставаться в бездействии. Такова связь ее с энергией высшей. АУМ, параграф 268. Цитата. Неисчислимые индивидуальные выражения психической энергии. Сама энергия все та же. Основной закон ее незыблем, но в то же время нет двух живых существ с одинаковым выражением ее. Из такого разнообразия порождаются многие заблуждения. Педанты не выносят многообразия и потому вместо основного единства подставляют условные деления, называя их измышленными именами. В веках нарастают наивреднейшие смешения, и мало у кого достает решимости опять обратиться к основам. Человечество уже признает тонкую энергию, еще не умеют ее изучать и применять в жизни, но само понятие в разных отделах науки повелительно Выявляется, множество свидетельств от отсюду надвигается. Немало скептиков уже не решаются возражать и насмехаться, уже недалекое время, когда единство всеначальной энергии будет признано. Индивидуальность энергии не будет препятствием к ее изучению, но будет восхищать потливые умы, всякие эпидемии одержания будут пресекаться врачами, из осколков наблюдений сложатся выводы, и жизнь получит много сознательных пособий. Каждый, познавший значение психической энергии, будет навсегда исследователем. Всегда он будет совершенствоваться, значит, он избавится от старости. Утверждаю, что психическая энергия не только даст себя исследовать, но приток ее усилится, как только мысль к ней устремится. Аум, параграф 598 Психическая энергия принадлежит к числу тонких энергий, и из всех тонких энергий она тончайшая. Отличительное свойство тонких энергий состоит в том, что чем они тоньше, тем могущественнее, вместе с тем и воздействие их на человека, тем тоньше. Наибольшая энергия наименее ощутима. Так как тонкие энергии потому и тонки, что они принадлежат высшим мирам, они могут производить воздействие на тонкую природу человека. Для физической природы человек, хотя неощутимая, но тем не менее очень мощная. Лишь физическое сознание человека, не замечающее этого воздействия, уменьшает и умеряет силу этих энергий. Человеку сплошь и рядом может казаться, что он пришел к какому-то определенному выводу и принял самостоятельное решение – Между тем, как в действительности на него было произведено воздействие тонкой мысленной энергии из пространства, воспринятой его мыслительным аппаратом, это воздействие могло оказаться настолько значительным, что изменило всю жизнь человека. Между тем, как физическое сознание его об этом ничего не знало, так действуют тонкие энергии. Цитата. «Психическая энергия есть тончайшая, поэтому...» И обращение с ней должно быть возвышенно-утонченно. Следует твердо запомнить, что сила психической энергии есть огненная мощь. Около огня проявленного и непроявленного нужно устремляться особенно осмотрительно, нужно полюбить такую всенасыщающую энергию, нельзя отнестись к опыту, сомневаясь, или враждебно. Необходимо для усвоения приемов опыта с психической энергией уметь владеть своим мышлением, не только чтобы уметь устремлять его, но и знать и удержать мысли от действия. АУМ ПАРАГРАФ 388 Психическая энергия обладает свойством магнита. Во всяком притяжении и отталкивании действует психическая энергия, и сама она обладает свойством и притяжения, и отталкивания. Без содействия психической энергии нельзя было бы познать положительное и отрицательное качество явлений и вещей, ибо эта великая энергия реагирует и звучит на все, как положительное, так и отрицательное. Цитата. «Вы ставите светоч, и немедленно из тьмы устремляется к нему множество насекомых. Вы утверждаете психическую энергию и немедленно к ней прикладываете различные обстоятельства». Малые и великие, и далекие, и близкие. Психическая энергия является настоящим магнитом. Многие будут удивлены узнать, что магнит металла и психическая энергия движимы одной энергией. Эта основная энергия сознания распространяется стихией огня во всем. Иногда она неуловима, но часто или космически устремлена, или собрано развитым сознанием, и тогда даже неглубокое наблюдение может установить явное следствие. Так можно соединить самые противоположные области к одному источнику. Как не понять, что при обширном числе мировых энергий некоторые из них действуют на неожиданные центры, тем соединяя различные царства природы? Так камень приближается к человеческому сознанию. Конечно, современная наука уклоняется объяснить сущность магнита. Волны сознания, как поток океана, начертывают в пространстве образа созидания. Мало наблюдаются магнитные токи в самых различных сущностях, но массовые мысли человечества уже знакомы. Как зараза от невидимой причины разносятся одинаковые мысли, нечто их собирает, напрягает и усиливает. Те, кто помещали магнит над теменем для углубления сознания, знали остатки великого учения. Собирая магнитные волны из различных областей, они усиливали запас своей психической энергии. Можно действительно объединить несколько токов и получить обновление сознания. Для этого прежде всего нужно научиться допускать. Это первое условие для развития сознания. Агни-йога, параграф 255 Цитата. Стихию огня ничто заменить не может. Также не имеет заместителя психическая энергия. Самая самодавлеющая, самая утонченная, самая восходящая энергия есть истинная дочь огня. Не случайно зовем к огненной победительницей. Агни-йога, параграф 546. Цитата. Правильно полагать о неисчерпаемости психической энергии. Запас, разумно израсходованный, немедленно пополняется из сокровищницы космоса. Так даже полезно выделять психическую энергию. Новый запас легче отделяет отложения и затем устремляется на мировую работу. Как можно обращать колесо закона в действие, как легко призывать новую мощь из пространства. Потому говорю о вращении психической энергии. Агни-йога, параграф 592. Цитата. Если вдохновение связано с психической энергией, то и красота будет у того же источника. Потому, говорю, что психическая энергия есть красота. Так можно перечислять все качества великой энергии, но так как она будет сочетаться со всеми проявлениями жизни, то правильно назвать ее «всеначальной». Так и будем называть. Прекрасно чувствовать, что каждому из людей дана такая неисчерпаемая сила. Мы можем такой силой передвигать физические предметы. Если сила неисчерпаема, то и объем предметов относителен. Сегодня можем двигать малыми предметами, завтра можем подвинуть нечто большее. В этой прогрессии лежит и счастье эволюции. Недавно люди не допускали, что даже физические предметы могут быть движимы сокровенной мощью человека. Но теперь вы видели, что не внешняя сила движет предметами, но ваша энергия работает так же, как и сила космическая. АУМ, параграф 478 Цитата Многообразна психическая энергия можно найти различные вибрации ее, имеющие особое наименование. Обратим внимание на один высокий вид энергии, именуемый защитностью. Не нужно думать, что это качество защищает самого носителя такой энергии, наоборот, он защищает многих, щедро уделяя свою энергию. Подобно делимости духа, выделяется психическая энергия, где она может быть полезной. Такой врач не знает и страждущих. Трудная, но благодатная работа. Аум, параграф 561. Цитата. Психическая энергия иногда называлась терас. В герметических заветах можно найти выражение «воитель терас поднял свой щит». Так указывалось на защитное значение психической энергии. Слышали ли вы, чтобы йог был растерзан зверями? Не было такого случая, ибо против щита Тереса не дерзнет ни одно животное, в котором есть доля инстинкта. Делали лишь в том, чтобы вызвать Тереса чаши наружу к конечностям. Каналы чаши разветвляются до всех конечностей, и некоторые могут ощущать свет чаши с напряжением пальцев ног или рук, или чуять свет колокола при соответствии чаши. Все это не метафизика, но указание для применения в жизни. Защита нужна многим. Почему же не воспользоваться своим сокровищем? Нетрудно накоплять энергию терраса, также нетрудно вызвать ее наружу. Также не нужно терять сознание в решительный час тогда, недалеко до смертного глаза. Йог не убивает животное по своей воле, но злая воля разбивается, а щит терраса. Нужно понять, что не насильственная воля, но накопление чаши дает и защиту, и воздействие. Агни-йога, параграф 565. Одно из наиболее удивительных свойств – психической энергии, есть то, что она наслаивается в пространстве, оседает и отлагается на всех предметах окружающих человека. Человек не только конденсатор и трансмутатор космических энергий, но он сам мощная машина, которая излучает разного рода энергии. Поэтому каков сам человек, носитель психической энергии, таковы его вещи, они могут быть добрыми, благоприносящими, и полезными, но могут быть злыми, вредными и даже опасными. Кто не слыхал о вещах, принесших или счастье, или несчастье? Конечно, здесь суть не в вещах, но в той психической энергии, которая на них наслоена, ибо, как сказано в учении живой этики, наслоенная на предметах психической энергии живет тысячелетиями. Она не уничтожается и не стирается ни веками, ни расстоянием. Древние народы – атланты, египтяне, халдеи, евреи и другие, которые знали об этом свойстве психической энергии, пользовались ею для разных целей. Они сознательно наслаивали на предметах, иногда специально для этого изготовленных, иногда случайных, определенного качества психическую энергию, которая должна была производить желаемое действие на других. Такие предметы назывались «терафимами», или заклятыми предметами, потому что при наслаивании энергии произносилась определенная формула или заклятие. Терафимами пользовались в древние века в храмах при богослужении, но с течением времени они утратили свое богослужебное назначение и стали употребляться эгоистическим человечеством исключительно для пользы себе и вреда другим. Чудотворные иконы христиан и такие же изображения Будды у буддистов. Есть те же терафимы, которые в некоторых случаях производят исцеление от болезней и другие полезные людям явления, ибо на них наслоена благая психическая энергия молящимися. Доказательством того, насколько живуча наслоенная на терафимах психическая энергия, может служить известный всем случай с раскрытием гробницы фараона Тутанхамона. Все лица, принимавшие участие в раскрытии этой гробницы, так или иначе, погибли странной, необъяснимой смертью. Десятки подобных гробниц были вскрыты, и извлеченные из них мумии были сданы для хранения в музее без всякого вреда для совершавших это святотатство, но гробница фараона Тутанхамона, по всем данным, была Терафимом. Над ней было произнесено заклинание, которое должно было поразить смертью всех, нарушивших посмертный покой этого фараона. Поэтому не фантазия и не легенды, все рассказы о заклятых предметах, о злых и добрых вещах, влияние человека и его мощи, психической энергии на все окружающее, несомненно и огромно. Как не может добрый человек совершить что-нибудь злое, ибо это противно его природе, точно так же противно природе злого человека, мыслить и совершать добро. В учении сказано, предметы добрые и злые создаются человеком. Мысли добрые и касания благие сотворят предмет благословения, и наоборот, касания злые могут создать очаг очень заразный. Аум, параграф 262. Поэтому учение рекомендует быть осторожными с неизвестными, в особенности древними вещами, ибо неизвестно, что на них наслоено и что они могут принести. Аура человека создает ауру предмета. Оседание психической энергии на предметах было использовано древними для намагничивания воды, которая вследствие этого становилась целебной. Цитата. Уже давно люди знали о двух способах намагничивать воду. Один, когда намагничивают пассами, а другой естественный, когда вода ставилась у изголовья. При этом первый способ предпочитали для некоторых недомоганий, но второй считался лучшим для общего поддержания сил. Такую воду или пили, или ею окропляли. Рассказывают, что некая царица Пальмиры приказывала своим приближенным ночевать около бассейна, приготовленного для омовения. Также и библейское сказание о царе Давиде показывает, как ценились здоровые человеческие излучения. В общежитии следует очень внимательно согласовать эманации излучений. Психическая энергия поможет при подборе сотрудников. Аум, параграф 407. Изучение психической энергии покажет много удивительных свойств этой всеначальной энергии. Как на одно из таких свойств можно указать еще на то, что психическая энергия человека самоотделяется, самовольно уходит от человека и без его ведома и воли творит то, что находит нужным. В таком явлении никакой опасности для человека нет. Высшая и разумная энергия отделяется от человека не для того, чтобы совершить нечто отрицательное, но она устремляется на помощь находящемуся в затруднении – Кто-нибудь где-нибудь в чем-нибудь изнемогал и не находил выхода, и вот психическая энергия другого человека устремилась ему на помощь и помогла ему выйти из затруднения. Пославший помощь мог почувствовать некоторое внезапное утомление, и получивший помощь – прилив сил, но ни тот, ни другой не поймут, что произошло, если они об этом ничего не знают. Но какая радость для знающего! Сознавать, что он обладает такой благодатной силой, которая в любой момент может оказать помощь находящемуся в нужде и сделать его неведомым благодетелем его неведомых друзей. Цитата. Устремление людей мало соответствует свойствам психической энергии. Некоторые качества этой энергии утеряли признаки сознательности. Труднее всего человечество осознает беспредельность энергии и ее возможности самоотдельного действия. Мы легко ощущаем энергию в связи с телесными действиями, но самое чудесное мало сознаем. Самое чудесное можно считать, когда психическая энергия может действовать на большом расстоянии как бы самостоятельно. Как снаряд, вылетевший из орудия, производит отдельные следствия, так наша энергия может производить воздействие совершенно отдельно и длительно. Конечно, длительность зависит от запаса энергии. Можно послать энергию сознательно но также могут быть ее бессознательные выделения, если она стремится в привычном направлении. Когда снаряд энергии направился далеко, тогда будет временно ощущаться исчерпанность энергии, но знающий это свойство не будет смущаться, наоборот, он поддержит действие посылки своим сознанием. Вы слышали легенду о вращающемся облаке над местом особого значения, в основании лежит та же посылка энергии. Устремление энергии может быть настолько сильным, что может создать физические явления, ибо соединение энергии со стихиями даст самые необычные сочетания. Но во время действия самоотделенной энергии нужно быть готовым к некоторому утомлению, принимая его как естественное последствие опустошения сокровищницы. Над нетерпящими отложения обстоятельствами работает отделившаяся энергия. Новое созидание, конечно, привлекает ближайшее сознание. Как помощь несутся посылки, принося отвагу, бодрость, находчивость. И часто не получивший, не пославший не подозревают о происходящем. Делимость духа есть посылка энергии. Энергия действует в посылке и в то же время пославший как бы в отдыхе от утомления. Сколько посылок несется в пространстве? Некоторые из них. Не составят ли основания? Новых планет Агни Йога, параграф 254 на принципе делимости духа и свойства психической энергии самоотделяться происходит другое чудесное явление. Существа, достигшие высшего духовного развития, могут появляться сразу во многих местах. Когда в этом возникает надобность, они могут отделять от себя часть своего высшего сознания то есть часть своего духа, при помощи психической энергии придать ему такой вид и такой облик, который соответствует настоящему, подлинному их изображению. Такие дубликаты, исполнив возложенное на них поручение, возвращаются к источнику их пославшему. Высший предел достижения этого рода, когда высшее существо, цитата, находясь в земной оболочке и владея в совершенстве свойством делимости духа, может действовать сознательно и на Земле, и в междупланетном пространстве, одновременно посещая даже ближайшие планеты. Причем эта делимость духа нисколько не отражается на понижении качества его проявления или деятельности в земной оболочке, ибо отпущенные им высшие энергии не имеют даже еще применения на нашей Земле. Письма Елены Рерих от 14 мая 1937 года. Делимость духа можно понять на следующем примере. Одной свечой мы можем зажечь тысячу свечей, причем не целостность пламени, ни сила света от такого заимствования огня нисколько не пострадают. Первоначальное пламя остается все тем же, сколько бы мы его ни делили. Таково основное свойство огненной стихии, которое одинаково на всех планах существования. Наш дух, как высшее проявление огненной стихии, обладает этим свойством не в меньшей мере, нежели любой огонь на физическом плане существования. Развитие и накопление психической энергии нужно ли развивать и накапливать себе психическую энергию на этот вопрос находим в учении следующий параграф широка область человечества вершиной своей она касается высшего мира в лице героев подвижников внизу она производит космический ссор который наполняет камни соседних планет непомерно расстояние между подвижником уже осененным светом высшего мира и подонками сорными Трудно представить, что потенциал основной энергии был дан каждому человеку, но насколько различно обошлись люди с великим даром, даже самовоображение не охватывает такую пропасть. Люди считают трудным, что им не нравится, и легким, что их не затрудняет. Из такой условности угрожают разверстые пропасти. Люди не привыкают держать сознание мир высший, но нетрудно заметить ощущение пустоты жизнью беспредельную. Насколько прекраснее осознание высшего мира, нежели самоввержение в каменные узы? К чему начинать сначала, если можно восходить беспредельно? Аум, параграф 92. Чтобы вполне расшифровать глубокий смысл этих слов, нужно нечто пояснить и в кратких словах напомнить, что люди дошли до своего человеческого состояния, пройдя через циклы развития царств минерального растительного и животного каждая из которых развивается многие миллионы лет если сказано к чему начинать сначала если можно восходить беспредельно то это значит что достигшие вершины великой пирамиды человечества будут и дальше восходить беспредельно а оказавшиеся внизу ее как подонки сорные пойдут в космическую переработку переживут ужасные муки разобщения принципов будут вернуты в каменные узы в кавычках и Цитата наполнит камни соседних планет, иначе говоря, начнут свою эволюцию с самого начала. Поистине мутится ум и останавливается сердце, если подумать, в какую бездну, в какую бездонную пропасть ввергают себя люди, не использовавшие и зарывшие в землю свой талант, недостойно обошедшиеся с великим даром, с основной энергией, данной для развития жизни и совершенствования каждому. Познавшие себя и свое назначение в жизни, и разумно использовавшие весь потенциал основной энергии, восходят беспредельно, восходят до состояния проявленного Бога. Ничего не познавшие и ничего не принявшие, как мусор идут в космическую переработку. В этом тайна жизни или смерти, в этом разгадка спасения или гибели. Нужно подумать, какая разница получается в эволюции, когда из двух человек одновременно бывших на земле, один вступает на путь богочеловеческий, а другой ввергается в каменные узы. Чтобы выбраться из них последнему, потребуется миллионы лет страданий, и все равно ему никогда не догнать первого. Ему всегда будет так же далеко от первого, как камню до звезды небесной. Такая разница в эволюции получается благодаря лишь разнице в сознании. Есть над чем призадуматься всякому, из этого ясно, Что на поставленный вопрос, нужно ли развивать в себе психическую энергию, двух мнений не может быть, ибо это кардинальный вопрос существования каждого человека. Здесь, естественно, возникает другой вопрос. С чего же начать развитие в себе психической энергии? Нужно начать с того, с чего начинается всякое познавание, то есть признание. Существование самой психической энергии. И познание простой, но великой истины, что эта великая сила находится в нас самих. Но раз эта великая мощь находится в нас самих, то ясно, что нужно начать с познания самого себя. Но здесь мы снова возвращаемся к исходной точке, откуда начинается всякое высшее познавание – к познанию себя. О необходимости чего уже много раз в разных учениях тверделось человечеству самых древних Вплоть до наших дней, но что некоторыми современными мудрецами, в кавычках, признается как самоутверждение и вредное заблуждение. В учении сказано: не доходит человек до понимания своей мощи без руководителя. Много всевозможных уловок таится на пути человека. Каждое приютившееся явленное ехидно надеется скрыть от человека самое драгоценное. Он, как путник заблудившийся, не знает, в какой стихии искать преуспеяние, но сокровище в нем само. Мудрость всех веков указывает «познай самого себя». В таком совете обращено внимание на самое сокровенное, которому суждено стать явным. Огненная мощь, временно названная психической энергией, даст человеку путь к счастью будущего. Не будем надеяться, что люди легко признают свое достояние. Они изобретут все доводы, чтобы опорочить каждое нахождение энергии. Они обойдут молчанием сужденное качество своего продвижения, но тем не менее путь един. Аум, параграф 371. Необходимость развития психических сил, или по современной терминологии духовности, не чужда многим людям нашего времени. Мысли о необходимости такого развития наполняют пространство и постепенно входят в голову людей более или менее к этому подготовленных. Многих соблазняет мысль владеть духовными силами с целью пользоваться влиянием в обществе, с целью приобрести власть и господство над людьми, с целью совершать чудеса, в кавычках, и разного рода фокусы. Таким образом, это требование новой эпохи. И задание текущего момента человеческой эволюции усилиями темных сил направлено в отрицательную сторону. Лишь небольшая часть истинных искателей убереглась от многочисленных уловок, расставленных темными силами на этом пути человека. Именно, как сказано в выше приведенных словах учения, много уловок таится на пути человека, имеющих целью скрыть от него самое ценное и подсунуть ему вместо хлеба камень, Вместо самого драгоценного никуда не годный суррогат, вместо психической энергии низший психизм, с тем, чтобы с правильного пути увлечь его в преисподнюю. Истинное развитие духовных сил или психической энергии не может быть делом легким и быстро достижимым, поэтому современный человек, незнакомый с основами своего существования и действием космических законов, Предпочитает такие способы и таких учителей, которые сулят ему быстрое осуществление всех его эгоистических желаний. Но известно давно, что самые легкие и самые быстрые способы оказываются самыми трудными и самыми медленными, ибо вместо нормального и правильного восхождения превращают людей в требующих космической переработки подонков сорных. О вреде низшего психизма говорилось уже неоднократно, но в связи с вопросом развития психической энергии нужно еще раз остановиться на этом отрицательном явлении, ибо оно принимает размеры истинного бедствия. По всей планете развелось бесчисленное множество разных учителей, которые за сходную цену, механическими способами и разными позами и положениями тела, вплоть до стояния на голове, готовят из людей космический мусор. Цитата. Уже много сказано о психизме, но все-таки недостаточно понят этот бич человечества. Психизм притупляет каждое устремление, и высшее достижение остается недоступным. Сфера деятельности такого человека, поглощенного психизмом, образует вокруг себя заколдованный круг, в котором находят себе место все задерживающие рост духа энергии. Психизм заключает в себе явление самых низких энергий, и огни центров потухают от этих наслоений. С психизмом неизбежно расстройство нервной системы. Кроме того, отрыв от жизненных действий закрывает путь к самоусовершенствованию. Творчество притупляется и утверждается пассивное состояние, делающее человека орудием наплыва разных сил. В силу ослабления воли контроль ослабевает, и этим усиливается притяжение разных низших сущностей –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 Именно человек не различает огненного состояния духовности от психизма. Так мы должны преодолевать ужасы психизма. Именно ряды этих инструментов выполняются служителями тьмы. Мир огненный, часть 3, параграф 365. Мироздание так устроено, что человек преуспевает своей эволюции, лишь действуя в согласии с космическими законами, ибо идя против них, он этими же законами, Приводится к уничтожению. Человек сам творит как свою судьбу, так и судьбу планеты, на которой обитает все силы и энергии космоса на услужение человека. Величайшая из этих энергий – психическая энергия. Не является в этом отношении исключением, ибо решающая энергия, которая властвует над всеми энергиями, есть человеческая мысль. Эволюция каждого человека определяется его устремлением к добру или злу. И эволюция всего мироздания подвержена воздействию человеческих устремлений. Все решают человеческая воля и человеческая мысль, выраженная в том или ином устремлении. Одна и та же энергия может служить целям созидательным или разрушительным. В учении сказано, куда можно направить энергию, если воля и мысль устремлены ко злу. Естественно, мощь потечет по мрачному каналу. Кто хочет низшее, тот его и получит. Психическая энергия, как самый чуткий аппарат, находит применение во всех явлениях и случаях жизни и реагирует решительно на все. В руках доброго человека она – орудие добра, и в руках злого – страшное оружие уничтожения и разрушения. По основному качеству своего духа и по потенциалу основной энергии все люди одинаковы, но каждый становится тем, к чему стремится. Все зависит от того, как люди обходятся с данным каждому величайшим даром. Один восходит беспредельно и становится сотрудником и членом иерархии светлых сил космоса, другой, как неудавшееся творение, идет в космическую переработку. Компромиссов или средних путей здесь нет и не может быть. Законы развития жизни требуют совершенствования всего сущего, и потенциал духа и основной энергии дан каждому именно для этой цели. Кто же с этими великими дарами космоса обходится, недостойно и направляет их во вред развитию жизни в мироздании. Того ничего, кроме уничтожения, ожидать не может. Отсюда становится понятно, почему учителя мудрости и руководители человечества не сообщают людям все тайны о владении психической энергией, ибо при теперешнем состоянии развития человечества это принесло бы неисчислимое бедствие. Атланты владели частично этой тайной, но это привело к гибели Атлантиды, поэтому прежде чем Начать развивать психическую энергию Необходимо освободиться от гипноза Древнего заблуждения Согласно которому человек может достигнуть Райских обителей Не стремясь к совершенству Но одной лишь верой в существование Благих сил Нет, последние неизменно Приводят к вратам рая лишь тех, кто Проявляет благие устремления При отсутствии благих устремлений Иные руководители приводят человека К вратам ада, ибо всякий Имеет руководителя по своему сознанию. Из сказанного становится ясно, что развитие психической энергии без самоусовершенствования, то есть без стремления вперед, приводит человека к самоуничтожению. Эта высшая энергия дает или высшее благо, или полное уничтожение. Невозможно развивать самое высшее, что в нас есть для целей низших, эгоистических и темных. Такое глумление и кощунство над высшими дарами космоса есть Текчайшее преступление против законов мироздания, поэтому эти законы беспощадно уничтожают тех, кто недостойно обращается с этими великими дарами. Не знающий человек вправе сказать, если эта энергия так опасна, то лучше держаться от нее подальше. Наши деды и отцы не знали никакой психической энергии и прошли свой жизненный путь успешно. Пройдем так же и мы. Конечно, он будет неправ. Нашим дедам и отцам было сказано то же самое, но в иной форме. Вспомним притчу Христа о талантах. Эти таланты, о которых говорил Христос, есть те великие дары космоса, которые даны каждому для развития и совершенствования жизни. Но люди сделали из них слитки серебра, освободив себя таким образом от необходимости совершенствоваться. В той же притче Христос говорит и о том, что ждет человека, который не приумножил данного дара, но зарыл его в землю. Кроме того, наше время существенно отличается от времен наших дедов и отцов. Мы живем в исключительное время. Нашим дедам и отцам сообщалось столько, сколько было нужно для того времени и их ступени сознания. Нам, нашими руководителями, сообщается гораздо больше. Им не можем брать за образец степень сознания наших дедов и отцов. Наше время требует овладения высшей в космосе стихии, стихией огня. Для этого людям необходимо развить в себе высший аспект этого огня, психическую энергию, именно для того, чтобы не быть уничтоженными пространственным огнем, когда он приблизится к Земле, для трансмутации всего сущего и очищения планеты от отбросов. Развитие психической энергии необходимо для того, чтобы не попасть в категорию отбросов. Ибо пространственный огонь будет действовать по сознанию каждого. Идущий с огнем, то есть развивший в себе психическую энергию, преуспеет с огнем. Идущий против огня будет им уничтожен. Об этой великой эре огня говорят все священные писания, не исключая и христианского. Но нужно лишь внимательно прочесть его. Развитие психической энергии было необходимо всегда, во все времена существования человека, ибо это закон жизни. Наше время есть лишь время синтеза всех данных ранее человечеству указаний и всех требуемых достижений. Законы жизни требуют, чтобы данные человечеству дары были им преумножены. Нельзя быть паразитом и жить за счет того, что создано и дано нам высшими силами космоса, как жизненный принцип. Мы не имеем права тратить то сокровище, которое нам дано для развития жизни, но должны прибавить к нему и внести нечто свое, в общую сокровищницу космоса, кто не умножает того, что ему дается, того отнимается то, что он имел, как это указано и Христом. Стремлением к свету и знанию необходимо зажечь ту божественную искру, которая в нас имеется, в противном случае она погаснет, или вернее, будет окутана такими наслоениями, которые не дадут возможности ей проявиться, но кроме возжжения огня своего духа необходимо давать ему горючий материал, Необходимо питать его. Одним словом, для получения высших даров космоса, которые дает высшее проявление огня психической энергии, необходимо проделать все то, что мы делаем всякий раз у себя дома, когда желаем получить те дары, которые дает нам наш физический огонь, ибо законы для проявления и действия стихийных сил природы одинаковы на всех планах существования. Сказано, законы великого Аума Одинаковы во всех состояниях. Община, параграф 248. Психическая или огненная энергия, однажды приведенная в действие, работает и растет непрестанно. Благодать огни, естественно, нарастает, говорится в учении. Мир огненный, часть 1, параграф 183. Самоотделение психической энергии, о чем уже говорилось, и сознательные посылки ее для помощи другим, Никакого ущерба общему состоянию психической энергии не причиняют. Чем больше дух отдает своей энергии, тем больше получает. Делимость духа в этом случае умножает общее состояние психической энергии у человека, ибо отделившиеся части духа возвращаются к своему зерну обратно. Но здесь необходимо сделать оговорку. Цитата. «Когда говорится, что чем больше дух отдает...» тем больше получает, имеется в виду не одновременная чрезмерная выдача, но постоянное ритмическое использование ее. Чрезмерная повторная выдача опасна, во всем должна быть своя измеримость. Чрезмерная выдача нарушает равновесие в организме, и он открывает себя как возможному заражению, так и ударом со стороны злобных сил. Смотри письма Елены Рерих от 14 мая 37 -го. Но происходит совершенно обратное явление, когда отсутствует стремление к совершенствованию. Цитата. «Когда тьма покрывает усовершенствование, тогда огонь незаметно, но, химически доказано, уходит из негодного вместилища». Мир огненный, часть 1, параграф 183. Тогда вместо эволюции получается инволюция. Цитата. «Вовсе не нужно при расточении огня совершать какие-то зверские преступления». Мы достаточно из разных учений знаем о преуспеянии даже разбойников. Обычно расточение огня совершается в буднях и в сумерках духа. Крошечными действиями останавливается нарастание огни, говорится там же. Где нет правильного обмена психической энергии, там нет и делимости духа. Когда огонь бездействует или начал уходить из негодного вместилища, то, конечно, делимость духа недоступна. Смотри письма Елены Рерих. От 14 мая 37 -го. Цитата. Зерно духа и разделение духа поясняют касательно монады. Зерно духа необходимо для жизни, но делимость духа делает возможным и обогащение, и расточение монады. Сознательно можно, для пользы мира, делить дух и посылать части его на подвиг. Так происходит лишь обогащение. Но невежество может расточать сокровище и оставаться при спящем зерне. Так происходит бездушие. Конечно, невежественные части духа могут действовать как одержатели и горе сердцу спящему. Так, чтобы не возвращаться к деремости духа, запомним, что зерно духа может спать или сиять бодрствованием. Только этим светом создается магнит сердца, который привлекает в лоно свое отпущенные части духа. Большая разница. Отпускать или растерять. Так можно запомнить, что спящее зерно духа, если и обусловливает жизнь, то все-таки допускает все свойства без души. Мир Огненный, часть 1, параграф 375. Выяснив вопрос о необходимости развития психической энергии, нужно теперь выяснить другую сторону этого вопроса. Каким способом можно развивать и накапливать в себе эту высшую мощь? Само собой понятно, что для развития высшей мощи должно быть приложено все самое высшее, самое чистое, самое светлое. Овладение высшей над огненной силой, посредством которой можно повелевать силами природы, не может быть достигнуто механическими способами, вроде стояния на голове, приема наркотиков, применения натираний или бессмысленного верчения на одном месте до потери сознания. Легкомысленное и небрежное отношение к этому вопросу есть преступление против самого себя, стремление к обладанию высшими силами с корыстной и эгоистической целью есть кощунство, пользование этой высшей мощью для вреда другим есть святотатство. Поэтому сознательное развитие и накопление психической энергии допустимо, разумно и целесообразно лишь для пользы миру, лишь для общего блага и помощи ближним.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 Огонь пространства и психическая энергия связаны между собой и представляют основание эволюции. огни йога. Параграф 477. Из вышесказанного становится ясным, что психическая энергия, будучи основным фактором проявления жизни, выделяется каждым живым организмом соответственно своему сознанию. Чем выше по своему сознанию организм, тем высшего качества. Психическую энергию он вырабатывает. Не только, как уже сказано выше, каждый атом и каждый орган нашего тела психотворят. Но каждое выделение секреции, каждое выдыхание посылает эманации психической энергии. Щедро каждый человек насыщает пространство, тем самым он обязан заботиться о лучшем качестве психической энергии. Если бы люди поняли, что каждое дыхание уже имеет значение для пространства, они проявили бы заботу «очистить» дыхание, Аум, параграф 339. Следовательно, для того, чтобы повысить качество своей психической энергии, нужно повысить качество своего сознания. Повышение или обогащение сознания происходит лишь в том случае, когда человек принимает провозглашаемые истины. Закрывая свое сознание для доступа некоторых истин, Человек в этом направлении преуспеть не может. Тогда происходит не повышение, но понижение сознания, вместе с тем и понижение качества, выделяемой психической энергии. Таким образом, в вопросе развития психической энергии, как и во всех вопросах человеческой эволюции, мы видим, что все зависит от сознания. Каждый поступает по сознанию, и каждый получает по своему сознанию. Первое условие повышения сознания состоит в сознательности труда. С сознательность труда есть основа раскрытия сознания, иначе говоря, начало действия психической энергии, говорится в учении. Аум, параграф 477. Труд сознательный, постоянный и систематический, Есть могущественное средство для пробуждения и накопления психической энергии. Основное качество этой огненной стихии есть вечное действие и движение. Бездеятельный и неподвижный она не может быть. Потому пробудить к действию психическую энергию и накопить ее можно лишь постоянным трудом и вечным движением вперед. Психическая энергия нуждается в постоянном упражнении. Случайные порывы не создадут ритма, лишь постоянный и упорный труд создают тот ритм, который является главнейшим условием всякого достижения, а в деле развития психической энергии в особенности. Правильный обмен психической энергии и постоянный ток ее основан на ритме, ритм во всем, а в труде в особенности есть необходимые условия для роста психической энергии. Но кроме сознательности и ритмичности, в каждый труд должно быть внесено стремление к улучшению качества самого труда, ибо в противном случае труд может превратиться в нелюбимый и подневольный, что неблагоприятным образом отразится на качестве психической энергии. Лучший метод для роста и накопления психической энергии – есть любовь к труду. Замечено уже давно, что самые занятые люди наиболее долговечны. Постоянный и ритмический труд приводит к накоплению такого запаса жизненной силы, который предохраняет занятых людей от многих заболеваний, удлиняя вместе с тем и их существование. И наоборот, люди неподвижные, инертные и ленивые подвержены разного рода заболеваниям и более раннему уходу с земного плана существования. Лень – одно из самых губительных человеческих свойств. Она останавливает в нас действие психической энергии, и тем самым разрушает всю нашу эволюцию, приводя в конечном результате к полному разложению человека. И народная мудрость отметила леность как мать всех пороков. На праздный ум ленивого человека воздействует отбросы тонкого мира, внушая ему самые низкие мысли, потворствующие стремлением его низшей природы, которые в конечном результате выливаются в разного рода пороки. Ленивый человек это живой труп, это разлагающийся мертвец, это неудавшееся творение, подлежащее космической переработке. Если сознательное отношение к труду есть начало действия психической энергии, то продолжение действия ее и в особенности повышение качества психической энергии зависит все от того же единственного рычага всех явлений жизни человеческого сознания. Панацея для совершенствования жизни и устранения всех человеческих недостатков и пороков Есть повышение качества сознания. Только повышение качества своего сознания явит людям возможность овладения психической энергией. Если представить себе, что пользование этой великой мощью было бы дано людям с низким уровнем сознания, то трудно даже вообразить, сколько люди причинили бы зла себе и другим. В учении сказано, конечно, многие, по счастью, не знают подступа к мощи. Только при улучшении сознания можно доверить психическую энергию для широкого пользования. Пусть это доброе время наступит скорей. Аум, параграф 375. Поэтому кто хочет приобщиться к этой высшей мощи, кто хочет, чтобы это доброе время наступило скорей, должен первым делом позаботиться об улучшении и повышении своего сознания. Высшая мощь достигается, и высшее качество психической энергии вырабатывается не механическими приемами, но духовным устремлением. Нужно устремиться к высшему миру и высшим силам, открытой душой и чистым сердцем. Упорное, ничем не сломимое стремление к высшему свету и высшему знанию, почитание иерархии света и постоянная духовная связь с нею, стремление к прекрасному, любовь и сострадание ко всему живущему, сознательный труд на общее благо – Вот способы улучшения своего сознания и средства владения высшей космической мощью психической энергии. Никаких концентраций, никаких медитаций, никаких приемов хатха и йоги и никаких пранаям не нужно. Легкая пранаям, не более пяти минут всегда полезна для поддержания здоровья, но пранаяма с целью нагнетения энергии на определенный центр – Есть уже один из приемов развития низшего психизма. Нужно разбудить свое сознание и зажечь огонь своего сердца. Нужно всю свою жизнь обратить в единый незнающий перерывов порыв к истине, свету и знанию. Вот и все, что в кратких словах нужно. Кто это понял и проводит в жизнь, тот на правильном пути, тот избегнет многих опасностей и достигнет многого. Цитата. Устремление ладья Архата. Устремление единорог явленный. Устремление ключ от всех пещер. Устремление крыло орла. Устремление луч солнца. Устремление кольчуга сердца. Устремление цветок лотоса. Устремление книга будущего. Устремление мир явленный. Устремление число звезд. Община, параграф 55 Цитата. Нужно просто наблюдать за разными проявлениями психической энергии. Она может быть освободителем или поработителем, как направлено будет. Не нужно для направления ее особых формул, необходимо лишь искреннее устремление. Но эта искренность тоже нелегка, ибо под искренностью люди понимают совершенно различное. Они могут оправдать любое злодеяние искренностью, но где же будет самоотверженность, которая очищает действие? Зло соединено с лицемерием и личностью. Не нужно заклинаний, лишь очищение сознания пошлет психическую энергию в правильном направлении. Агни-йога, параграф 483. Цитата. Способы нагнетения психической энергии очень многообразны. Мысль возвышенная или радость устремленная. Рывы духа и каждое внутреннее насыщение мощью могут умножить явление психической энергии. Именно изнутри этот сокровенный источник может пополниться. При больших потрясениях или больших болезнях кристалл психической энергии может наполниться новой мощью, теми энергиями, которые питаются высшими центрами и возвышенными чувствами. Поэтому вера, устремленная к источнику света, истинно творит чудеса. Мир Огненный, часть 3, параграф 402. Цитата. Устремленная психическая энергия напрягается особенно огнем духа. Напряжение воли умножает запасы силы психической энергии. Можно убедиться в жизни, как явление напряженной психической энергии противостоит и противодействует различным запрудам. Токи психической энергии могут настолько магнетизировать окружающую атмосферу, что именно установится как бы огненный поток вокруг, который разбивает все надвигающиеся злобные энергии. Сознательное напряжение психической энергии бесстрашие есть великий панцирь. Сознательное применение этих насыщений вызывает огненную стену, охраняющую утвержденное положение. Творчество психической энергии беспредельно. Мироглины, часть третья, параграф 408. Цитата. Порывы духа или внезапное несчастье могут одинаково напрячь приток психической энергии. Это явление понятно при порывах духа, но при несчастьях можно усмотреть много тонких определений. При растерянности, конечно, психическая энергия не может сконцентрироваться и начать действовать, но при дерзании духа психическая энергия может... Вспыхнуть, как мощное пламя, образуя как бы защиту против надвигающегося зла. Можно упражняться в этих концентрациях психической энергии, и воля напряженная может нагнести запас психической энергии. Трусость, конечно, может лишь потушить запас психической энергии, потому развивайте запас психической энергии и напрягайте дерзание, ибо в этом источнике заключается столько мощи. Мир огненный, часть третья, параграф 413. Цитата. Стремление к высшим достижениям окрыляет дух и нагнетает запас психической энергии, ведь огнеподобие психической энергии нуждается в явленном применении, потому огненное устремление является таким мощным нагнетением психической энергии. Мир огненный, часть третья, параграф 411. Цитата. Сердце особенно напрягает психическую энергию, и каждое сердечное переживание отражается на запасе психической энергии. Можно говорить о химической смерти человека, когда запас психической энергии истощается. Можно говорить о воскрешении, когда психическая энергия начинает восполняться. Тонким изучением приемов можно было бы найти способ напрягать психическую энергию, но для этого нужно знать духовное состояние. Но огненный состав психической энергии может нагнетаться лишь огненным стимулом. В борьбе с заболеваниями можно нагнетать психическую энергию как мощный фактор. При очищенном сознании можно напрячь силы духа, которые являются двигателями пространства. В сердце можно найти рычаги для огненного воскрешения психической энергии. Мир огненный, часть третья, параграф 414. Цитата. Не опоздайте с изучением психической энергии, не опоздайте и с применением ее, иначе океан волн смоет все запруды, обращая течение мышления в хаос. Примите девиз «Не опаздывающий не опоздает». Скажите друзьям, как тесно время, как упущенное не возвращается. Во время ускорения эволюции мыслимо ли оставаться в затворе, можно ли явление молнии проспать? без боязненно и без саможаления нужно принять бремя дозора усталости нет когда у ворот опустошение когда мощь психической энергии может хлынуть неудержимым потоком сравните себя с положением голландии где уровень моря часто выше земли какая неусыпность дозора должна быть в охранении каналов и за пруд? примите прилив психической энергии как плодоносную волну Утеря тех возможностей представляет для общин непоправимый вред. Предоставьте старому миру бояться изучения психической энергии. Вы же, молодые, сильные и непредубежденные, исследуйте всеми мерами и примите дар, лежащий у ворот ваших. Смотрите орлиным глазом и львиным прыжком овладейте сужденной мощью. Не опоздайте, явите склонность к учению действительности. Община, параграф 249. Из этих выдержек видно, сколько приложено и прилагается усилий со стороны старших братьев человечества к тому, чтобы сдвинуть с мертвой точки застрявшее на одном месте человеческое сознание. Разными способами и разными словами внушается человечеству мысль о неповторимости настоящего момента эволюции, о том, что упущенное не вернется, что опоздавший должен будет начинать свою эволюцию с самого начала. Но... Спит сознание большинства современных людей, как слепорожденному трудно объяснить, что такое свет, так трудно разбудить спящее сознание. Воистину нужно иметь совершенно атрофированные мозги, чтобы не ужаснуться перед такой убийственной перспективой. Казалось бы, лучше напрячь силы, чтобы львиным прыжком овладеть сужденной мощью и сделать небывалый скачок своей эволюции, вместо того, чтобы решиться уже достигнутого, быть вернутым в каменные узы в кавычках и начинать свое развитие с царства минералов но спящее сознание предпочтет второе оно изобретет множество невежественных уловок чтобы доказать правоту своего средневекового мировоззрения и ересь в кавычках нового откровения Убогая доктрина об однократности человеческого существования и возможности достижения райских обителей через отпущение грехов усыпило человеческое сознание и прочно держит его в сонном состоянии. Но пришел космический срок для поднятия человеческого сознания на высшую ступень. Приходит хозяин, приходит великий владыка, давший нам свои дары для развития и совершенствования жизни. Необходимо будет дать отчет в том, как мы их использовали, Зарывшие свои таланты в землю и приумножившие данные дары получат по сознанию, как говорил об этом Христос в притче о талантах. Зарывшие свои таланты в землю должны будут освободить планету от своего присутствия, чтобы не мешать свободному развитию высшего сознания тех, которые данные дары приумножили. Отставшие и спящие сознания выпадают из эволюции, чтобы начать ее снова. Потому и сказано, что упущенный не вернется, между тем преуспевшие, по словам Христа, войдут в радость господина своего. В этом и состоит неповторимость и грозность настоящего момента эволюции, что каждый получит по своему сознанию. Но это не означает конца земли, как ожибочно полагают некоторые, будет конец темной эпохи и спящим сознанием для того, чтобы свет и светлая эпоха могли восторжествовать и вступить в свои права. Великая огненная эра и необходимость овладения высшей мощью, то есть психической энергией, возвещена человечеству во всех религиозных учениях тысячелетия тому назад, но этот неповторимый момент эволюции наступает в наше время. Исследование и изучение психической энергии Ввиду исключительного положения, которое занимает эта основная энергия в мироздании, а также ввиду того, что этот важнейший фактор жизни совершенно еще не исследован, изучение психической энергии должно занять исключительное внимание не только ученых, но и всякого образованного человека, ибо не зная основных свойств этой энергии, невозможно овладеть и сознательно пользоваться ею. Трудность изучения психической энергии заключается в том, что проявление ее всегда индивидуально. Как море не повторяет ни одной своей волны, так психическая энергия не повторяет ни одного своего проявления, и всякое из них вполне индивидуально, и есть, как уже сказано выше, равнодействующая сил, из которых данный случай сложился, комплекс всех условий и синтез всех устремлений. Как все эти условия никогда не бывают тождественными, Так и феномены психической энергии никогда не бывают подобными. Психическая энергия есть синтетическая энергия, которая приводит все к своему синтезу. Цитата. Каждый, желающий исследовать психическую энергию, должен прежде всего заняться испытанием своей психической энергии. При различных опытах можно заметить, как действует своя энергия. Каждая энергия имеет особое свойство. Ошибочно думать, что если закон един, то все частичные проявления будут совершенно одинаковы. Чем тоньше энергия, тем и качества ее будут неразличимые на грубое зрение. Так нужно прежде всего установить прочно основное качество, которое будет пробным камнем. Таким качеством будет чистота мыслей при желании принести самоотверженную пользу. Лучи подвига будут лучшими светочами при изучении психической энергии. Внимательность также будет другом таких опытов. Всякое предубеждение будет вредно. Психическая энергия оседает на всех предметах. Осадки ее будут относиться к пространственным отложениям, потому можно изучать не только состояние личной энергии, но и энергии собирательной. Для этого нужно наблюдать снег или дождевую воду, Вообще, развитие наблюдений даст много новых сочетаний. Аум, параграф 269. Цитата. Каждый может наблюдать явление психической энергии в любом месте и в любое время. Нужно сосредоточить внимание и хотя бы кратко отмечать замеченные проявления. Наверное, среди таких заметок будут ненужные, но этим не следует смущаться. Записи имеют огромное значение, ибо проявления психической энергии необычно быстро забываются. Каждый день нечто необычное происходит. Не нужно считать, что имеют значение лишь какие-то потрясающие явления. Иногда уловление мыслей или нахождение нужных страниц может дать очень показательный пример работы психической энергии. Кроме того, пусть путь внимания выработает и терпение, качество, необходимое для исследователя. Аум, параграф 314. Цитата. «Наблюдение следует вести не только над согласованными привходящими, но также и над разъединяющими появлениями. Опыт ценен разносторонний. Невозможно предрешить при начале исследования, какие именно ингредиенты потребуются для усиления следствия». Можно призвать сотрудничество самых неожиданных предметов, ибо свойства тончайших энергий не могут быть ограничены. Такая беспредельность возможностей нисколько не нарушает научности исследования. Можно применить индивидуальные методы и такие новые проявления мужественно принять. Никто не может указать, где кончается мощь человека. При этом не сверхчеловек, но именно самый здоровый человек может окрылиться счастливым достижением. В каждом обиходе может быть изучаема психическая энергия. Не нужно особых дорогих лабораторий, чтобы воспитывать сознание. Каждый век несет свою весть человечеству. Психическая энергия имеет назначение помочь человечеству среди неразрешимых для него проблем. Аум, параграф 381. Цитата. Опыты над психической энергией можно производить в разных помещениях и в разное время. Тусклый свет иногда даже способствует проявлению энергии, но резкий солнечный свет может усложнять опыт своим сильным химизмом. Также разнообразные условия помещения. Лучше всего помещение напитанные излучениями исследователя, но каждый случайный предмет может носить свое воздействие. Сами объекты наблюдения не следует держать вместе, особенно во время наблюдения. Также не нужно иметь около Звучащие предметы и струнные инструменты, которые могут вибрировать на посторонние воздействия. Само настроение наблюдателя имеет большое значение. Раздражение и беспокойство не могут помочь полезному исследованию. Когда почувствуете усталость, не следует насиловать энергию. Ту же силу следует беречь и во всех обстоятельствах. Не расточать, но беречь нужно силу, которая так чудесно расширяет область познания. Аум, параграф 342. Цитата. Предметы, окружающие опыты, не раз вызывали удивление у начинающих изучать. Иногда самый обиходный предмет способствовал опыту, но другой, весьма обдуманно внесенный лишь, затруднял ток энергии. Из этого можно заключить, насколько закон тонких энергий трудно уловим. Так не способствует опыту мех животных силу своеобразного электрического воздействия. АУМ, параграф 343. Цитата. «Опыты над психической энергией всегда утомительны. Такое напряжение нельзя вызывать больше получаса, иначе здоровье может пострадать. Но краткое упражнение, сопровожденное отметками, полезно, ибо каждая дисциплина лишь укрепляет». АУМ, параграф 350. Цитата. Испытатель психической энергии находится в совершенно других условиях, нежели иные исследователи. Они могут уделять своим изучением определенное время, тогда как испытатель психической энергии посвящает все время наблюдению, он никогда не знает, как образуется замечательное явление, он не может оставить без внимания мысленные токи, которые могут возникать ежеминутно, он должен уметь проснуться в полном сознании, он должен обращать внимание на ауры людей и предметов, он должен обладать терпением и доброжелательством, он не может жаловаться и впадать в уныние, так многие условия, как воображение и чувство знания необходимы для наблюдателя. Аум, параграф 577. Цитата. Замечайте, как перед действием психической энергии требуется дать ей свободное мгновение. Нужно как бы отпустить земные повода, чтобы дать ей приобщиться к первоисточнику. Ошибочно сразу насиловать энергию земными посылками, следует дать путь ей через упрочение связи с высшим миром. Нельзя приказать такую связь, нельзя почтовому голубю велеть лететь, можно лишь выпустить его на волю, он знает куда лететь. Также точно нужно выпустить из клетки плоти психическую энергию, магнитная связь немедленно заключится. Многие будут говорить о сосредоточенности, но такое состояние уже предполагает напряжение, между тем требуется лишь освобождение энергии, и она начнет действовать. Не нужно много времени для такого освобождения. Малейшая секунда достаточно для освобождения энергии. Так будем прежде всего освобождать нашего узника. В сказках довольно сказано о мощном невидимке. Аум, параграф 462. Цитата. Опытным путем должна быть исследована вся область психической энергии. Невозможно допускать личных Предположений. Нужно с величайшей осмотрительностью пользоваться источниками древней литературы. Следует иметь в виду, что многие определительные в свое время понимались иначе, нежели в современном толковании. Многое, так называемое метафизическое, в свое время было полной реальностью. Многие древние философы оставили после себя лишь символические определения, они или сознательно скрывали настоящие наименования, или в обиходе учения пользовались сокращенными знаками. Углубление в разные эпохи познавания психической энергии докажет самое противоречивое суждение – не заблуждайтесь в таких лабиринтах человеческих мышлений, происходили эти явленные заблуждения от недостаточно научных опытов. Не сказки о психической энергии нужны, но человечество будет продвигаться суровыми опытами, проверенными на разных концах мира. Для такой достоверной проверки нужно единение. Аум. Параграф 551. Цитата. Мать положит первые основы исследования психической энергии. Даже до рождения ребенка будет замечать весь обиход жизни и питания. Характер будущего человека уже обозначен в утробе матери. Уже можно наблюдать некоторые особенности, которые предопределяют характер, явлены в желаниях самой матери. Только и в этом случае нужно честно наблюдать. Но самую возможность наблюдения нужно воспитывать. Так мы опять обращаем внимание не на теории и догмы, но на опыты и наблюдения. АУМ. Параграф 552. Цитата. Среди опытов психическая энергия имеются довольно доступные и полезные. Упражнять энергию на людях и животных сопряжено с опасностью, ибо нелегко избежать обратного удара. Если же объект окажется малосильным, то вредно порабощать его. Но остается третья группа сущего особо поучительны для опыта растения. Конечно, этот опыт займет несколько месяцев, но для организации психической энергии он дает лучшие показания. Возьмите несколько растений одного вида и приблизительно одного времени, порода зависит от вкуса, поместите их в одном помещении и наблюдайте лично за ними, не оказывая преимущества. После двух месяцев разделите растения на три группы и поставьте их в отдельное помещение. К первой группе относитесь Безучастно, ко второй посылайте лучшую волю и к третьей пошлите волю уничтожения. Конечно, производите посылки на близком расстоянии и пользуйтесь ритмом Махавана. Очень полезно, чтобы посылки были нарастающими и убывающими по семи дней. Три раза в день достаточно, при закате, в полдень и утром. Утром можно полить растения, прибавляя в воду щепоть соды. При закате нужно полить с раствором валериана. Так можно продолжать не только испытывая растения, но вменяя себе ритмические действия. Не следует брать для опыта ядовитые растения и семейство лилий и папоротников. Так можно усилить выделение психической энергии. Конечно, можно потом указать любопытными следствиями воздействия психической энергии на воду, и воздушное течение, но для этого потребуется следующая степень напряжения. Так можно в обиходе, не уходя из жизни, производить многое полезное. Агни-йога, параграф 387. Цитата. Весьма осмотрительно даем указания об исследовании психической энергии. Во-первых, некоторые люди могут употреблять во зло сведения Во-вторых, некоторые могут злоупотреблять опытом в отношении своего здоровья. В-третьих, некоторые, не имея способности к этому опыту, могут клеветать о неосуществимости сказанного. Пусть лишь преданное знанию приобщаться к серьезному изучению. Всем приходилось встречать многих, которые из самого важного делали посмешище. Издевательство – не есть только невежество. Оно доказывает низость сознания. Утверждаю, что психическая энергия должна быть изучаема со всем вниманием. При обсуждении психической энергии не должно быть препирательств. Каждый опыт может быть повторен в понимании индивидуальности отдельных случаев. Именно каждый опыт протекает в особых условиях. Это обстоятельство следует помнить, ибо найдутся люди, которые даже от тончайшей энергии потребуют механического повторения. Вмещение индивидуальности и законности часто особенно трудно. Аум. Параграф 390. Цитата. Запас психической энергии не иссякаем, и при духовном устремлении сила его умножается. При духовном устремлении эта энергия является строительным импульсом для новых запасов. Свойства этой огненной энергии так многообразны, И потенциал ее превосходит каждую энергию, ибо жизнь, заключающаяся в ней, может трансмутировать все другие энергии. Психическая энергия в своей деятельности может побороть каждое сопротивление, если она будет сознательно направлена. Иссякает явленный источник лишь когда он не поддержан сознательным устремлением. При достижении духа, при огненном насыщении, этот сокровенный огненный источник жизни напрягает все жизненные функции. Мир Огненный, часть 3, параграф 400. Цитата. Подъем и упадок психической энергии обусловливается разными причинами. Нужно понять самое основное различие именно качество духа носителя психической энергии. У огненного духа даже при самом большом упадке психической энергии запас ее никогда не иссякнет. Но дух земной утверждается лишь самыми низшими энергиями, которые очень легко поглощают малые запасы психической энергии, ибо этот высший огонь производится нагнетением высших центров, высших устремлений и высших чувств. Явление психической энергии как бы кристаллизуется при упадке, но огненный дух может эти кристаллы воспламенить сердечным напряжением. Восторг духа может даже явить потенциал запаса психической энергии. Потому Огненный Дух не может исчерпать своего запаса психической энергии. Этот запас может сгореть при пожаре центров. Он может поглощаться при израсходовании в битвах и при посылках на дальнее расстояние, но этот сокровенный кристалл не может исчезнуть. Лишь действие его меняет свой ритм и свойства, также и напряжение. Мир Огненный, часть третья. параграф 399